Ночной клуб оказался типичным русским эмигрантским увеселительным заведением, каких после революции 1917 года множество возникло по всей Европе от Берлина до Лиссабона. Те же аристократы в качестве кёльнеров, те же хоры из бывших гвардейских офицеров, такие же высокие цены и та же меланхолия. Как я и ожидал, там горели такие же, как и везде, матовые лампы, Немцы, о которых говорил Кёльнер, конечно, не принадлежали к числу иммигрантов. Скорее всего, шпионы, сотрудники германского посольства или представители немецких фирм. «Русские успели устроиться лучше, чем мы», – сказал Шварц. «Правда, они попали в эмиграцию на 15 лет раньше нас. А 15 лет несчастья – это кое-что значит. Можно набраться опыта». «Это была первая волна эмиграции», – сказал я. Ими еще сочувствовали, давали разрешение на работу, снабжали бумагами, нансеновскими паспортами. Когда появились мы, сострадание мира было уже давно исчерпано. Мы были назойливы, как термиты, и не нашлось уже никого, кто подал бы за нас голос. Мы не имели права работать, существовать, и к тому же не имели документов. Очутившись здесь, я почувствовал себя не в своей тарелке. Причина заключалась, может быть, в том, что помещение было закрытым, а на окнах висели портьеры. Ко всему тут было много немцев, и я сидел слишком далеко от дверей, чтобы ускользнуть, если понадобится. У меня уже давно выработалась привычка всегда устраиваться возле выхода. Я нервничал еще и потому, что больше не видел корабля. Кто знает, может быть, он еще ночью поднимет якоря и уйдет раньше, чем указано получив какое-нибудь предупреждение. Шварц, казалось, почувствовал мое беспокойство. Он достал оба билета и подал их мне. «Возьмите. Я не работорговец. Возьмите их, и если хотите, уходите». Я смущенно посмотрел на него. «Вы не так поняли. У меня есть время. Все время мира». Шварц не ответил. Он ждал. Я взял билеты и спрятал. «Я сел в поезд, который пребывал в Оснабрюк ранним вечером», — продолжал Шварц, словно ничего не случилось. «Мне вдруг показалось, что только теперь я перехожу границу. До этого была просто Германия. Теперь же со мной заговорило каждое дерево. Я узнавал деревни, мимо которых шел. Некогда еще школьником я с товарищами бродил по этим местам. Здесь я был с Еленой в первые недели нашего знакомства». Я любил все, что лежало вокруг, как любил сам город, его дома и сады. Раньше чувство отвращения и тоски сливалось во мне в какую-то тяжелую давящую глыбу. Я словно окаменел. Все, что произошло, парализовало чувства и мысли. Я даже не испытывал потребности анализировать прошлое. Я боялся этого». Теперь же заговорили вещи, которые стали частью ненавистного целого, хотя не имели к нему никакого отношения. Окрестности города не изменились. Все так же в сиянии спускающегося вечера стояли церковные колокольни, покрытые мягким зеленоватым налетом старины. Как всегда, река отражала небо. Она сразу напомнила мне о тех временах, когда я ловил здесь рыбу, и грезил о приключениях в далеких странах. Мне пришлось их потом пережить, но совершенно иначе, чем я некогда себе представлял. И луга с бабочками и стрекозами, и склоны холмов с деревьями и полевыми цветами остались такими же. И юность моя лежала там погребенная или, если хотите, увековеченная. Я смотрел в окно поезда. Людей попадалось мало, а военных совсем не было видно. Вечер медленно затоплял окрестные холмы. В крошечных садиках путевых обходчиков цвели розы, лилии и георгины. Они были такими же, как всегда, чума не уничтожила их. Они выглядывали из-за деревянных заборчиков так же, как во Франции. На лугах паслись коровы так же, как они пасутся на швейцарских лугах. Черные, белые, без знака свастики, с такими же кроткими глазами, как всегда. Я видел аиста на крыше крестьянского домика. Он деловито щелкал клювом. И ласточки летали вокруг, как они летают везде. Только люди стали другими. Я знал это. Они вовсе не были перекроены на один лад, как я представлял раньше. В купе входили, выходили и снова заходили люди. Чиновников было мало, все больше простой люд, с обычными разговорами, которые я слышал и во Франции, и в Швейцарии, о погоде, об урожае, о повседневных делах, о страхе перед войной. Они все боялись ее, но в то время, как в других странах знали, что войны хочет Германия, здесь говорили о том, что войну навязывают Германии другие. Как всегда перед катастрофой все желали мира, и говорили только об этом. Поезд остановился. Вместе с толпой пассажиров я покинул перрон. Вокзал не изменился, только показался мне меньше, запущеннее, чем прежде. Когда я вышел на привокзальную площадь, все, о чем я думал, до сих пор отлетело. Сгущались сумерки, было сыро, как после дождя. Я будто ослеп, и все во мне дрожало. Я знал, что теперь начиналось самое опасное – и в то же время был странно уверен, что со мной ничего не случится. Я шел словно под стеклянным колпаком. Он защищал меня, но мог разлететься в дребезги в следующее же мгновение. Я вернулся в зал и купил обратный билет до Мюнстера. Жить в оснабрюке я не мог. Это было слишком опасно. «Когда уходит последний поезд в Мюнстер?» – спросил я кассира – который восседал за своим окошечком самоуверенный и неуязвимый точно маленький Будда. Лысина его блестела в желтом свете электрических ламп. Один в 22 часа 20 минут, другой в 23.12. Потом в автомате я взял перронный билет на случай, если вдруг понадобится быстро исчезнуть. Конечно, на платформах притаиться трудновато, но зато в брюки их три, можно выбрать любую, если надо быстро вскочить в отходящий поезд, а кондуктору просто сказать, что ошибся, уплатить штраф и сойти на следующей остановке. Я, наконец, решил позвонить старому другу, который не был сторонником режима. По телефону я бы узнал, может ли он мне помочь. Позвонить прямо жене я не осмелился, не зная, одна она или нет. Я стоял в стеклянной телефонной кабине, держал в руках справочник и смотрел на аппарат. Я перелистывал грязные засаленные страницы с номерами телефонов, а сердце у меня так колотилось, что, казалось, слышался его стук. Я все ниже наклонял лицо, чтобы нельзя было узнать меня. Машинально я открыл страницу с моей прежней фамилией и увидел телефон жены. Номер остался тот же... Но адрес был другой. Площадь Рюс-Мюллер-Плац теперь называлась Гитлер-Плац. Когда я увидел адрес, мне показалось, что мутная лампочка в кабине вспыхнула в тысячу раз ярче. Я даже оглянулся. Так сильно было ощущение, будто я стою посреди глубокой ночи в ярко освещенном ящике, или будто на меня направили луч прожектора. И опять безумие моей затеи пронизало меня и наполнило ужасом. Я вышел из кабины и прошел через полутемный зал. На стенах висели плакаты «Силы и радости» примечание: «Фашистская спортивная организация» и рекламы немецких курортов. С ярко-синего неба угрожающе смотрели улыбающиеся жизнерадостные субъекты. Подошло два поезда. Поток пассажиров ринулся вверх по лестницам. Человек в форме войск СС отделился от толпы и направился ко мне. Я не бросился бежать. Может быть, он имел в виду вовсе не меня, однако он остановился рядом. «Простите, можно у вас прикурить?» — спросил он. «Прикурить?» — переспросил я и быстро выпалил. «Да-да, конечно, вот спички». Я полез в карман. «Зачем? Ведь у вас горит сигарета». Эсэсовец удивленно посмотрел на меня. «Я только теперь вспомнил, что курю». Вынул изо рта сигарету и протянул ему. Он приложил свою и затянулся. «Что это вы такое курите?» — спросил он с любопытством. «Пахнет, как первоклассная сигара». Это была французская сигарета. Я захватил с собой несколько пачек, переходя границу. «Подарок приятеля», — сказал я. «Французский табак. Привез из-за границы. Мне он кажется слишком крепким». Эсэсовец засмеялся. «Лучше всего, конечно, совсем бросить курить, как фюрер, а? Но кому это под силу, особенно в такие времена?» Он поклонился и ушел.